Как самостоятельно установить связь с Высшим Я? У каждого человека есть Высшее Я, которое всегда нас слышит и помогает подсказками. Проблема в том, что большинство людей эти подсказки не слышит и не замечает. Связь с Высшим Я можно установить как в сеансе медитации с помощником, так и в самостоятельной медитации. Далее я привожу цитаты ответов Высших Я о том, как научиться самостоятельно слышать свое Высшее Я. Из сеанса. Андрей. У нее такой вопрос. Как ей лучше слышать вас, свое высшее я? Высшее я. Она слышит. Мы же с ней разговариваем постоянно. Мы — это все энергии, которые собраны во мне. Эти ее сны. Она же об этом спрашивала. Даже сейчас у тебя, чтобы ты спросил. Так глупо. Она же понимает, что это такое. Мы с ней разговариваем так. Она в течение дня не слышит нас, потому что занята детьми, и домашними делами, Но когда она медитирует, она же чувствует нас. У нее чешется макушка всегда, у нее звенит правое ухо. Мы всегда даем знаки, одни и те же. Она их знает, пусть не притворяется. Она тебе не сказала об этом? Она знает эти знаки. Как ей лучше слышать нас? Она должна медитировать. Медитация ей нужна. нужнее эти легкие упражнения, которые она делает, чтобы войти в правильное состояние. Это ее способ. Он ей нужен. Не каждому человеку он нужен, не каждый должен садиться и проводить медитацию, подниматься мыслями и удалять мысли из головы, заменять их на другие конструкции. Пусть проводит небольшую зарядку, пусть ее йогой называет, дышит, а потом проводит медитацию. Так она будет слышать нас лучше и лучше, так наш канал будет простраиваться, более плотным становиться и более осознанным. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Как быть на связи с Высшим Я самостоятельно? Высшее Я. Сейчас связь будет лучше после чистки. Я всегда рядом. Он учится чувствовать сердцем. Будет медитировать и визуализировать. Связь будет крепче. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Как ей лучше слышать вас, свое Высшее Я? Высшее Я. Нужно научиться медитации, больше расслабляться. Тогда она будет нас лучше слышать. Мы все время с ней общаемся, но она сомневается, выдает за сознание. Андрей. Как ей понять, что это не сознание, а именно вы с ней говорите? Высшее я. Мы ей будем давать тепло в область груди. Андрей. По признаку тепла она будет понимать, что это именно вы с ней общаетесь? Высшее я. Да. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Как самостоятельно установить связь со своим высшим я? Источник. Прежде всего слушать свое сердце. Не закрывайте свое сердце, не позволяйте кому-то топтать это сердце. Сердце подсказывает, как идти в правильном направлении. Когда ты слушаешь сердце, ты слушаешь душу. И тогда у тебя прямой канал с высшим Я, Источником, Создателем, Богом, Со Вселенной. Люди по-разному говорят. Просто старайтесь жить так, чтобы тебе самому жилось хорошо, не нарушая границы других людей. Когда человек живет в радость себе, вокруг него начинают люди радоваться точно так же, как этот человек. И вот это поле человека, который живет, любит, радуется, который слушает свое сердце, который сострадает, который великодушен и в то же время который защищает свои границы, не допуская что-то негативное в свою жизнь. Но такой человек обычно не видит негатива. И от одного такого человека образуется второй круг таких же людей, он как будто бы является частью источника который излучает эту энергию и другие люди заряжаются ею и все вокруг тебя преобразовывается и мир становится другим старайтесь жить не закрывая сердце конечно это банальные слова в вашем понимании но в этих словах заложена огромная истина вот представьте вы видите красоту любовь счастье и у вас где то какое то недовольство какой то негатив зародился внутри и этот негатив допустим Будем смотреть в процентном соотношении. 5-10%, ну, 15% негатива. И даже эти небольшие проценты перекроют все остальные проценты. Попробуйте весь этот негатив вытащить и поставить рядом, пусть он подождет. А вы живите остальными положительными процентами. Даже если у вас 1%, вы не обречены. Вы можете открыть сердце, даже имея 1% любви. Вы за него зацепитесь. И потом все остальные проценты негатива вытащите и поставьте рядом. И постепенно весь этот негатив перейдет в любовь и счастье. Если вы захотите. Андрей. Благодарю. И сеанса с другим регрессантом. Андрей. Можете дать людям подсказки, как самостоятельно устанавливать связь со своим высшим я? Высшее я. Люди должны обратить внимание внутрь себя, в своей души, к центру груди, где находится энергетическая субстанция. Они должны обращать весь фокус внимания именно внутрь себя. Начинать устанавливать диалог с внутренним «я», со своей малой душой, знать, что это и есть их божественная суть. Чем больше вы разговариваете со своей душой, тем сильнее увеличивается ее свет. Она начинает радоваться, она с нетерпением начинает ждать диалога с вами. Она очень сильно любит свою личность и хочет установить с ней полное слияние, так как было разделение, очень существенное. И сейчас это разделение должно раствориться. Все должно соединиться. Личность, ум, душа, все должно стать единым целым. И в первую очередь человек должен осознать, что есть в нем самое доминантное, главное в его случае. Душа — это есть энергетический божественный свет, это и есть сознание, разум нашего создателя, многомерная структура, квантовая энергия, могущественная сила. Вы творцы. Вы сами не понимаете потенциал, который заложен в каждом человеке. Вы не можете понять, пока не установите, не осознаете себя этой частью, не примете себя как душу, и вы должны жить уже сейчас на Земле с позицией сознания души и ума и разума на связи с нами, в полном слиянии с Создателем, Высшим Я, духовным наставником со всей Вселенной. Все энергетические каналы будут открыты, активированы. Пойдет поток энергии. информационное открытие души, памяти всех знаний, которые необходимы для ваших воплощений.